Глава 3. Вестпоинт американская военная академия для будущих офицеров. Она расположена в 80 км к северу от Нью-Йорка и считается одним из лучших образовательных учреждений мира. В 2009 году журнал Forbes назвал Вестпоинт лучшим вузом Америки. Кампус с неоготскими зданиями из чёрного серого гранита стал легендой. Здесь расположен старейший федеральный музей А также памятник Паттону, бронзовая статуя знаменитого американского полководца. Ежегодно в кампусе селится 1200 новых студентов, которых тут называют кадетами. Они надеются стать офицерами самой могущественной армии мира. Даже поступить в академию очень непросто. Будущий кадет должен заручиться личной рекомендацией конгрессмена или другого высокопоставленного американского госслужащего. а также преуспеть при прохождении множества тестов на умственную и физическую подготовку. Однако, когда кадеты входят в прославленные ворота Академии, настоящие испытания только начинаются. Для начала им нужно выдержать тяжелую инициацию, шесть с половиной недель базовой подготовки кадета. В течение этого времени испытания им подвергаются не только интеллект и натренированность кадета, но и его решительность. Академические источники пишут, что программа продумана таким образом, чтобы определить границы физических, эмоциональных и интеллектуальных качеств кадетов. В самой Академии базовую кадетскую подготовку называют «скотские казармы» или просто «скотство». Кадеты живут в спартанских условиях. Каждое утро их будет в 5 часов. Между 5, 30 и 6, 55 они должны заниматься физическими упражнениями, После чего начинаются утренние уроки, на которых оцениваются интеллект и умение рассуждать. После обеда уроки продолжаются. Ближе к вечеру кадетов вновь ждут спортивные занятия. После ужина наступает черед новых тренировок. Спать кадеты ложатся в 10 часов вечера. Среди тренировок марш-броски. Перебежки по 16 километров по крутым холмам со снаряжением весом 35-50 килограммов. Есть ещё так называемая камера, в которой кадеты надевают кислородные маски, после чего помещение заполняется слезоточевым газом. Учащиеся должны снять маску, громко прочесть то, что написано на табличке на стене, и сделать вдох перед тем, как покинуть камеру. Всё это, мягко говоря, неприятно. Ежегодно в Скотские казармы заставляют полсотни кадетов покинуть востпойнт, что неудивительно. Инициация очень сурова. Вот что говорит о ней проспект Академии, предназначенный для поступающих. Это наиболее жёсткая часть четырёхгодичного обучения в Вест-Поинте. Её цель помочь превращению новичка-кадета в солдата. Долгое время военные рассматривали скотские казармы как средство отделить лучших кадетов от всех остальных. Конечно, они учитывали и научный метод оценки способностей поступающих, так называемый общий балл кандидата. Он выражает в баллах качества, необходимые для того, чтобы пройти все испытания. Так, физическая выносливость измеряется в максимальном числе отжиманий. Уровень интеллекта определяется при помощи SAT, стандартного теста. Способность к обучению при помощи среднего академического балла. Есть способ оценить и лидерский потенциал. Эти и многие другие составляющие суммируются так, чтобы получился средний взвешенный показатель. Конечно, все эти оценки важны. Они дают представление о качествах, которые требуются, чтобы пройти через Скотские казармы. Однако кое-что военные из виду упустили. Что если кадет, стремящийся стать офицером, обладает превосходными способностями и большим запасом физических сил, но ему не достаёт выдержки? Что если он сорвётся, как только окажется в действительно трудной ситуации? или потерпит неудачу, несмотря на то, что он необычайно силен и умен. В 2004 году американский психолог Анжела Ли Дакворд попросила у командования разрешение измерить упорство кандидатов Вестпойнта. Ее опросник был не столь изощренным, как общий балл кандидата. В течение пяти минут респондентов просили оценить себя по шкале от 1 до 5 в соответствии с базовыми утверждениями типа «Неудача меня не расстраивает», И я заканчиваю всё то, что начинаю. Да, кворт намеревалась выяснить, не связано ли это в стороны характера, в частности, готовности идти вперёд, невзирая на неудачи, с успешностью прохождения скоцких казарм даже больше, чем качество, на которое обращает внимание переусложнённый общий балл кандидата. Результаты говорили сами за себя. После обработки ответов на опросник выяснилось, что показатель упорства куда лучше предсказывает успех кадета, чем общий балл кандидата. Дакворт продолжала свои изыскания в течение следующих 5 лет. Всякий раз оказывалось, что её метод даёт прекрасный результат. Кроме того, в 2005 году Дакворт попросила директора Spelling Bee американского школьного чемпионата на лучшее знание орфографии дать ей разрешение протестировать конкурсантов. На состязаниях с Пеллинг Би школьники соревнуются в написании все более сложных слов. Например, в финале чемпионата 2013 года участники должны были правильно написать такие слова, как «кабури» — сухопутный краб, «сипполина» — разновидность мрамора и «авутему» — магический ритуал. И вновь результаты говорили сами за себя. Школьники с упорством выше среднего добивались большего успеха почти в полтора раза чаще, чем их ровесники. По словам Дакворта, основное преимущество тех, кто в итоге побеждал, заключалось в том, что они не тратили много времени на слова, которые уже знали. Вместо этого они сосредотачивались на словах, которых не знали, распознавали собственные слабости и работали с ними. Дакворт обнаружила, что аналогичные результаты наблюдаются и в других ситуациях, когда проблема выбора не стоит так остро. Например, Дакворт вместе с коллегами изучила рекомендации, которые давали в колледже будущим учителям, и выяснила, насколько успешно работали эти люди в школах, принадлежащих общинам с ограниченными ресурсами. Опять же выяснилось, что упорство это ключевой фактор долгосрочного успеха. Почему именно упорство понять несложно. Если мы, сталкиваясь с проблемами, отступаем, развиваться мы не можем, какими бы ни обладали талантами. Если трудности для нас приговор, а не путь к развитию, мы будем бояться неудач как огня. Поэтому упорство тесно связано с развивающим самомышлением, с тем, как мы воспринимаем успех и неудачу. Одна из проблем нашей культуры убеждение, что успех приходит сразу. Так реалити-шоу заставляют нас поверить в то, что успеха можно достичь за короткий промежуток времени, убедив капризного судью или зрителей в том, что ты должен быть победителем. В том числе поэтому такие программы очень популярны. Но в реальном мире успех достигается не так. Когда вам нужно создать пылесос с двойным циклоном, научиться лучше всех в мире бить штрафные Стать гроссмейстером или кадровым офицером, вы должны долго трудиться, прежде чем добьётесь успеха. Успех требует стойкости и готовности одолеть трудности и неудачи. Если же молодой человек считает, что настоящий талант добивается успехом мгновенно, зачем ему стойкость? Взяв в руки скрипку и не сумев сыграть как виртуоз, он решает, что никогда не научится и отказывается прикладывать усилия вовсе. Ошибочная идея, согласно которой успех приходит сразу, убивает способность противостоять трудностям. Впрочем, иногда лучший выход сдаться. Если вы строите вавилонскую башню, вы тратите жизнь понапрасну. Однажды вам придётся сделать выбор. Не стоит ли отказаться от расходов на ваш проект и вместо этого попытаться сделать что-то другое? Это одно из важнейших решений, которые мы принимаем. Это часто приводит к неправильному представлению о мышлении развивающегося типа. Не станут ли люди с таким мышлением упрямо делать безрезультатную работу слишком долго? Не положат ли они свою жизнь на что-то, чего никогда не достигнут? На деле всё обстоит наоборот. Именно человек с развивающимся мышлением более способен принять рациональное решение отказаться от цели. Две говорит Развивающееся мышление не означает, что студент не может решить, что ему недостаёт умений, требуемых для решения задачи. Более того, оно позволяет студентам отказываться от цели без стыда или опасения, что тем самым они демонстрируют свою полную негодность. Вспомним про эффект диспозиции, описанный в пятой главе. Рациональный трейдер придержит акции, которые в будущем будут расти, и продаст те, что обесцениваются. Множеде трейдеры предпочитают сохранять акции, теряющие в цене, не взирая на будущие убытки. Почему? Потому что они не хотят признавать свою ошибку. В итоге люди держатся за падающие акции слишком долго, отчаянно надеясь на то, что ценные бумаги вырастут в цене. Даже профессионалы фондового рынка держат падающие акции в 2 раза дольше, чем растущие. Развивающееся мышление позволяет увидеть неудачу не замутнённо. не как приговор своим способностям, а как возможность чему-то научиться. Трейдеры с развивающимся мышлением менее предрасположены к эффекту диспозиции, то есть с меньшей вероятностью придерживают падающие акции. Глядя на неудачу отдельно от презрения, которым часто окружают неудачников, мы видим, что дело не в преследовании пустой цели, а в способности разумно адаптироваться. И неважно, означает ли это, что мы отказываемся от чего-то или наоборот упорно делаем что-то и преуспеваем. Предположим теперь, что мы уже приняли рациональное решение упорствовать. Теперь развивающееся мышление обретает дополнительную значимость. Оно помогает справляться с проблемами и неудачами. Нельзя всю свою профессиональную жизнь бояться отрицательной обратной связи, избегать ситуаций, в которых можно стать мишенью критики, и тем самым заранее отказываться от любого прогресса. Вы решили продолжать, но пока что не преуспели. Джеймс Дайсон сделал 5127 прототипов, хотя его предшественники не выходили за пределы первой сотни. Не потому, что он умнее их, но потому, что упорнее. Точно так же Бекхэм и Джордан, может быть, и родились с выдающимся спортивным талантом, но без развивающего самомышления они стали бы тем, кто они есть. Ориентированная на развитие культура это не наивный оптимизм, не бесхарактерность и не концепция мы все победители в бизнесе или в жизни. И, конечно, это не метафора эгалитаризма. Скорее это передовой подход к организационной психологии, основанный на самом главном научном принципе Мы развиваемся быстрее, когда сталкиваемся с неудачами и на них учимся.